Владислав. Меня просто разрывало изнутри. Шквал различных эмоций чуть не взорвал мое сердце, когда я увидел ее. Такую несчастную, худую и жаждущую денег. Честно, я просто хотел поговорить с ней, но снова не сдержал свой гнев и свою больную любовь, которая опять проснулась и расправила свои черные крылья. Через силу заставил себя остановиться и покинуть комнату, чтобы не натворить еще больших бед. Я переставал контролировать себя рядом с ней. Это могло очень плохо кончиться. Для меня. И «Игорь, привет, друг. Слушай, подскажи мне, как связаться с этим ашотом?» Спросил я друга, когда тот ответил на звонок. «Черный, не думаю, что стоит в это лезть. Зачем тебе лишние проблемы?» Взволнованно ответил Игорь. «Да я просто пообщаться хочу. Не люблю, когда грязно играют с моими знакомыми». из-за девки, что ли?» «Ее Лилия зовут!» — рявкнул я, даже не поняв, почему меня задели так слова мужчины. «Окей. Всю информацию я вышлю тебе на почту. Советую не связываться с подобными девицами. Влад, она же на все пункты согласилась. Ее волнуют только деньги, не надо идти по стопам». Мужчина вдруг замолчал, но я прекрасно понял ход его мысли. «Я заебал совсем доказывать, что я не Кирилл. Он умер, а я жив. Не скрою, что мечтал бы, чтобы было наоборот. Жду обещанную информацию.